Правило 28. Чем дальше в лес, тем злее волки. Выбор у нас выходит простой. Попытаться вырваться самостоятельно, без транспорта и без отряда. Или же отправиться в эпицентр событий, но с довольно сильным, с виду, отрядом. А потом всем вместе выбраться. Если поселок окружили такие твари, как это, то самим нам ни за что не справиться. А с нашим запасом осколков, которые нам вернули все до единого, мы будем для тварей как магнит. Я думаю, стоит помочь друг другу. Я хоть и мало знаком со светлыми, но не слышал о них ничего плохого. Разве что Рыжий сказал, что они полотряда потеряли. Не очень хорошая реклама. «Слушай, как там тебя зовут?» — спросил Рыжий. «Кодекс?» «А я кем?» «Так вот, Кодекс. В этом мире, чем больше людей, тем безопаснее. Тот стрельнет, тот навык какой используют. Так глядишь и отобьемся». «А зачем вы в эпицентр идете? Что с этого метеора можно получить?» «С самого метеора ничего. К нему даже подойти близко не выйдет. Не с нашими рангами. Чем выше ранг, тем лучше человек переносит... эм... ауру, что ли, этих метеоров. Без последствий ее разве что альфы могут выдержать. Да и то вряд ли. Тем более я еще не встречал таких». «А, ну еще БДСМщики часто трутся прямо возле метеорита, но им вообще все нипочем. Да и одичалые могут приближаться, но им-то нечего терять, все мозги поплавились». «А какие у вас ранги?» «Да разные. Самая молодая из нас, Тина, она всего второй доступ, за то, как выглядит, в загляденье». «Думаю, твари не будут особо рассматривать, кого из вас жрать. Ну, для этого есть остальная команда». «Я, получается, самый прокачанный. Доступ бета. Правда, только первый ранг и навык первого уровня. Да и тот не особо полезный». Рыжий немного приуныл, рассказывая о себе и своем отряде. «Да, убеждение не лучший его талант. Но зато у нас имеется покров», — добавил он с гордостью. «Это еще что? Умение, которое прячет нас от чужих глаз. Даже пес твой нас не заметил». Правда, твари с острым нюхом могут след найти, или ветер в их сторону может нас выдать, но все равно очень крутое умение. Тут не поспоришь. Ладно, мы с вами. Самостоятельно нам отсюда, похоже, не выбраться, да и самому интересно посмотреть, что там за метеор. Хорошо, нам сейчас каждый человек важен. Эта тварь полотряда положила, но и ей хорошо досталось. Главное, что мы ей щупальца отфигачили, только бы новое не успела отрастить до следующей встречи. Люди кимо немного расслабились. «Это вы о ком сейчас?» «Нокрис, тварь четвертого ранга, жуткий монстр, размером с камаз и при этом быстрый и ловкий, как кошка, а сильный, как сотня быков, но самое опасное – его щупальца. Они растут из позвоночника, да и сами немного напоминают эту кость, только могут легко и быстро изгибаться в любую сторону, а на концах этих щупалец находится острое и ядовитое жало». Вот от этого яда и померло четверо наших. Еще троим он откусил голову, а двоих порвал когтями. Когда Нокрис лишился щупалец, мы его зажали в здании кинотеатра. Но ублюдок проломил стену и сбежал. Пока мы сели в транспорт, пока нашли дорогу. Короче, след его к осколку ведет. Так что мы едем туда, пояснил Рыжий. Че-то мне перехотелось с вами ехать, задумчиво сказал я. Да ты не очкуй, без щупалец он в два раза слабее. «То есть, как 50 быков? Ну, это меняет дело». «Хе, э, думаешь, тут безопаснее? Вокруг нас уже шныряет локс. Сколько их здесь?» Парень, стоявший возле Васи, приложил пальцы к виску и засветился синим. Затем закрыл глаза и через пару секунд сказал «Пятерка гамма и пара десятков тварей поменьше». «Ну вот, пара длинных и пара берцев в этом месте есть наверняка. Но они чуют, что у меня бета-доступ, вот и не нападают». «Я для них слишком опасная добыча. Правда, если их соберется побольше...» «Тогда давайте сваливать отсюда, пока не собрались», — сказал я. «Верно, все в транспорт. Новенькие со мной поедут». Распорядился Ким, и все направились в сторону соседского двора. Затем прошли в следующий двор, потом еще в один. И лишь после четвертого двора вышли на дорогу, где стояли две бронированных машины. Одна, судя по всему, хорошо протюненный внедорожник с решетками на окнах, усиленным бампером и дверьми, и пулеметом на крыше. Все как положено. Вторая выглядела еще среднее. БТР или же БМП, не сильно разбираюсь в военной технике. Но точно не танк, хотя тоже с броней и неплохим вооружением. Ким усадил нас в более крупную и бронированную машину. Сам уселся рядом и уставился на какой-то монитор. За рулем и рядом сидели еще двое парней, которых я не видел раньше. Выходит, у Кима девять человек сейчас, не считая нас. Может, еще и во втором автомобиле был кто-то. Машина завелась практически без шума. Удивляюсь, как местный транспорт тихо работает, тем более такие мощные движки. Хотя тут может быть все что угодно. Не стоит удивляться. Ехали мы минут двадцать, часто сворачивая или останавливаясь. Иногда люди Кима выходили, чтобы расчистить путь. «Еще чаще отстреливались от твари оружием с глушителем, в основном винтовками. Нас на время оставили в покое и даже не доставали вопросами. Вася достал пачку каких-то сухариков и тащил ее пополам с псинкой. Я же в это время размещал о метеорах. Интересно все-таки, откуда они взялись? И что это за магия такая?» «Их становится больше. Прижмитесь к нам», — сообщил по рации Ким. «Снайперы уже не справлялись и пришлось подключать пулеметы, но прослужили они недолго». «Плеваны, уезжайте!» — раздался крик пулеметчика. Затем стрельба прекратилась и послышалось шипение, а пулеметчик закричал от боли. В кабину завалилось его тело, дергаясь в конвульсиях. Его лицо разъедала кислота, точнее, уже разъела, и остался лишь череп. Мы быстро поехали прочь, но вскоре врезались во что-то большое и тяжелое. Или же оно врезалось в нас. «Берсерк!» — заорал водитель. «На выход! Быстро!» — скомандовал Ким. Все начали один за другим выбегать из машины и вступать в бой с тварями. Я поступил так же, и вскоре мы все оказались на улице. Вокруг был двор из нескольких трехэтажных многоквартирных домов, а вокруг было полным-полно тварей. Большинство из них простые медляки. Немного меньше было бегунков, а еще меньше особых тварей. Всего несколько плевунов, пара берсерков и пара длинных. Люди Кима неплохо вели себя в бою, несколько человек стреляло из автоматов, но большинство пользовались навыками. Один замораживал тварям отдельные части тела на небольшой дистанции, затем разбивал их чем-то вроде молота, только с длинной рукоятью. Еще двое работали в паре. Первый замедлял бегунов каким-то туманом, второй тут же подбегал к неповоротному противнику и сжигал его касанием руки. Не очень эффективный навык, так как нужно подходить к врагу вплотную и держаться за него несколько секунд. Но в паре с этим туманщиком все работало очень неплохо. Одна из девушек стрелялась из автомата. Вторая как-то дезориентировала некоторых противников, после чего убивала их тесаком с клювообразным лезвием. Она четко била бегунов и медляков в уязвимые места и убивала одним ударом. Ким же взял на себя одного из берсерков. Он немного трансформировал свое тело, отрастив когти, мышцы, да и в целом увеличился немного в размере. Дрались они практически на равных. Берсерк был немного быстрее и сильнее, да и руки-клинки доставали Рыжему немало проблем. Но тот умудрялся побеждать в этой схватке за счет другого навыка. Ким умел оставлять после себя что-то вроде своей копии или проекции, и монстр часто путал ее с настоящим противником. Рыжий в эти моменты понемногу срезал броню твари небольшим, но довольно острым и прочным топориком. Жаль любоваться боем новых соратников мне было некогда. На меня налетел второй Берсерк, от атаки которого я прикрылся щитом. Но инерция была настолько сильной, что столкновение отбросило меня на метр, и я повалился на землю. Перекат в сторону. Создаю три небольших снаряда и бросаю в тварь, повторно набросившуюся на меня. Снова перекат. Поднимаюсь на ноги. Щит принял на себя еще один удар, но уже не такой мощный. Тварь ударила, стоя на месте, а не с разбегу. Я отступил на пару шагов, создавая очередную пластину. Большую, острую. Еще и закрутил ее перед броском. Снаряд прорезал часть брони на торсе, но берсерк и не думал умирать. Я сделал перекат в сторону, но тварь резанула на опережение и разодрала мне спину. Щитом прикрылся от удара сверху. Перекат. Снова щит. Дела плохи. Я не успеваю ни подняться, ни атаковать. А бесконечно прикрываться у меня вряд ли выйдет. Из ситуации меня выручила псинка, разделавшись со своим противником в одиночку. До этого она лишь помогала убивать тварей, но сейчас сама загрызла медляка. Затем сразу бросилась на спину Берсу и вцепилась в шею. Тварь закрутилась, пытаясь сбросить собаку. Я тем временем поднялся и создал две пластины среднего размера. «Псинка, назад!» — скомандовал я. Как только собака отпустила берсерка, я запустил в него пластины. Они срезали костяные шипы, выполнявшие роль брони, но не убили тварь. Та сразу свернулась клубочком для дистанционной атаки. «Осторожно!» — предупредил я ближайших бойцов. Но парень с молотом и мужик, делающий туман, вместо того, чтобы прятаться, наоборот, прыгнули к берсерку и применили свои навыки. Туман замедлил рост шипов, а второй в это время замораживал спину монстра. Спустя несколько секунд мутант наполовину покрылся льдом. Мужик с размаху рубанул по нему заостренной стороной молота. Монстр не рассыпался на осколки, как более слабые противники, но броня была пробита полностью. Через несколько секунд эффект заморозки и тумана пропал, словно их и не было, но тварь уже была едва жива. «Ну, добивай, чего встал?» — крикнул мне парень с молотом и побежал к следующему противнику. «Приближаться к берсерку я побаивался». Но и энергию хотелось экономить. По внутренним ощущениям, ее осталось немного. Поэтому я выстрелил в место из арбалета. Затем перезарядил и выстрелил еще раз. Хотя это уже и не требовалось. Тварь лежала неподвижно. Но расслабляться было рано. Со всех сторон наступало множество ходячих и бегающих зомбаков. Люди Кима с ними справлялись. Но манны и патроны не бесконечны. Хотя насчет первого — спорный вопрос. Многие прямо в бою выпивали флакончики с энергетиками, как я понимаю. «Я же проглотил пару камушков. Эффект от них примерно такой же, только в разы медленней. Зато нет побочных эффектов, а напротив, очень даже хороший безвременный эффект». «Леший, прикрой бетер туманом!» — крикнул Тим, разделавшись со своим берсерком. Девушки успели за это время перебить всех плевунов и уменьшить вдвое количество ходячих и бегунов. Парень после команды подбежал к бронетранспортеру, как я уже понял, и стал создавать вокруг него туман. Люди без команды стали забегать в транспорт и уселись по местам. Я проследовал за всеми. Последним вбежал леший, закончив создавать крупное облако тумана, укрывшее всю машину. «Дурак, давай покров!» — ровным голосом приказал Ким. Бородатый мужик в накидке, похожий на мою, стал на одно колено, прикрыл глаза и развел руки в стороны. Из них вырвалось феолетовое свечение. Твари снаружи притихли. Внутри машины тоже все замолчали. Я насчитал двенадцать человек, вместе с нами и плюс собака. Было тесно, но терпимо. Лучше уж так, чем оказаться одному снаружи. Получается, в этом бою никто не умер. Уже неплохо, учитывая, какой хаос там творился. «Ты как?» — спросил я шепотом Васю. Все злобно зыркнули на меня. Аким и еще пара ребят показали жестом, что сейчас даже малейшего шума нельзя издавать. При этом все перезаряжались, глотали камни энергетики. Некоторые приняли по таблетке, которую Алиска называла наркотой из мозгов иммунных. Хотя могу ошибаться. Минут пять бородатый мужик с кричкой «Турок» держал покров невидимости над нашей машиной. С каждой минутой ему становилось все хуже. Стало ясно, зачем он встал на одно колено. Если б стоял на ногах, наверняка упал бы. А ближе к концу он и вовсе сменил положение на позу лотоса, или иначе по-турецки. Может, отсюда и крикуха? «Все, покров закончился. Давайте добьем тварей. Все на выход!» – скомандовал Ким. Команда с новыми силами бросилась в бой против забывших о нашем существовании тварей. Леший оградил подход с одной стороны туманом, в котором орудовали парни, что замораживали и зажигали. Градус и запал. Один замораживал тварей, а второй сжигал. Девушки сначала работали оружием ближнего боя, причем одна из них двигалась неуловимо быстро, похоже на действие навыка. Ким снова немного изменил свое тело, но в этот раз немного иначе. Когти стали длиннее, мышцы на руках больше, но все остальное оставалось нормальным. Я же работал в экономном режиме, тратить весь запас энергии не хотелось. Тем более сейчас и без меня бы легко справились. Тут остались лишь бегуны и ходуны, а дальше началось самое мерзкое занятие – разделка туш. К моему удивлению, в этом принимали участие все, кроме девушек. Те следили за периметром с крыши БТРа. Минут за 10 мы разделали около сотни, а может и больше тел. Всю добычу складывали в одну кучку, не считая. Похоже, крестятничество тут не приветствуется. Хотя, как знать, может, не все и не все сбросили в общак. Правда, это легко можно проверить в ходе короткого диалога с дознавателем, распознающим вранье. «Двигаем дальше!» — скомандовал Ким после погрузки камней. Мы сели в обе машины и поехали по трупам дальше к центру пазла. Через несколько минут мне поплохело. Голова закружилась, а в желудке замутило. Стало вдруг жарковато. Пот начал стекать с лба. Я даже свою накидку снял, но это не помогло. Судя по виду вася он испытывает то же самое. «Ки не поплохело. Похоже, мы близко. Прием!» — послышался голос из рации. «Понял. Новеньких тоже. Контузи. Слегка. Прием!» — ответил Ким. «Ничего себе! Слегка! Да я сейчас ну тут и отключусь!» «Тормозим или как? Прием!» «Не, проедем еще немного. Конец связи!» — ответил Ким. Мне становилось все хуже, силы покинули тело, мне даже сидеть было тяжело, но мы наконец куда-то свернули. Легче мне после этого не стало, но хотя бы и хуже не становилось. Похоже, мы ехали по определенному радиусу от метеора, не приближаясь и не отдаляясь от него. От влияния метеора у меня начались галлюцинации. Мне казалось, что он меня зовет, хочет что-то сказать, поделиться силой, но в то же время его аура меня угнетала. «Я дам тебе немыслимую силу», — пронеслось у меня в голове. Я попытался встряхнуть головой, чтобы прийти в себя, но от этого стало только хуже. «Ты станешь самым могущественным!» «Да что же это такое? Поехали обратно! Это невыносимо!» — пробурчал я. «Держись, солдат, немного осталось!» — ответил Ким. «Возвращайся, когда станешь сильнее. Ты еще не готов!» Прозвучала очередная мысль в голове. Затем стало немного легче, но все равно меня немного потряхивало и подташнивало. Снаружи, позади нас, послышалась стрельба. Затем с крыши нашего бетера тоже прозвучали автоматные очереди. Пулемет, к сожалению, разъел кислотой плевуна. — Что там у вас, роб, ди, ответьте! — заорал в рацию Ким. Позади прозвучал мощный удар по железу, отозвавшийся болью в моих висках. — Тачку роба расплющили! — заорал стрелок на крыше. — Походу, всем хана! — Это он? — с волнением спросил Ким. — Таким я его вижу впервые. «Да, Нокрис, ну но похоже, он отрастил пару щупалец», — ответил Стрелок. «Вот ты где, красавчик! Ну, здравствуй!» — пробубнил себе под носки. «Выходим, мы нашли его!» Все быстро покинули БТР, но не успели даже разбежаться, как на нас обрушился град ударов из когтей, клыков и щупалец. «В этот момент у меня и открылся второй навык».